Мария толкнула стеклянную дверь и вошла в кафе. По привычке она подняла глаза, взглянула на потолок. В этом театральном кафе потолок был главной достопримечательностью, главным элементом дизайна. К нему были прикреплены такие же, как внизу, столы и стулья, и за этими перевернутыми столами сидели манекены в современной одежде, ничем не отличающиеся от заполнившей зал таллинской богемы. Казалось, что в потолке, как в огромном зеркале, отражаются эти завсегдатые светских тусовок. Бородатые длинноволосые мужчины в потертых джинсах и кожаных пиджаках, их задумчивые или болтливые спутницы в бесформенных свитерах и пестрых шалях, актеры, расположенного поблизости русского драматического театра, журналисты-молодежки, модные художники и музыканты из Вышгорода. Они были одеты и причесаны по моде 30-летней давности, которую стремились опять сделать актуальной и востребованной. Опустив глаза, Мария оглядела зал, приветливо кивнула знакомой пианистке, высмотрела свободный столик и хотела уже пройти к нему, как вдруг. Как вдруг она увидела Эйна? Он сидел в самом углу и держал за руку коротко стриженную блондинку с нежным лицом лживого ангела. Глаза Эйно горели хорошо знакомым темным огнем. Он что-то нашептывал на ухо своей соседки и клонился к ней, как пизанская башня. Казалось, еще немного и он овладеет ею прямо здесь, в этом людном зале, на глазах у изумленной публики. Впрочем, здешнюю публику ничем не удивишь. Мария отшатнулась, как от удара, перехватила чей-то удивленный взгляд и закрыла вспыхнувшие щеки ладонями. Дышать стало тяжело, как будто ее ударили в солнечное сплетение. Так вот, что имела в виду Минна, когда они разговаривали вчера вечером. Мария не поняла ее намеков, а та не хотела говорить прямо. «Только намеки, только сочувственная интонация, с которой она произнесла «твой муж...»» Мария на мгновение зажмурилась и снова открыла глаза, как будто надеялась что это может что-нибудь изменить, что все увиденное только галлюцинация. На секунду ей показалось, что зал перевернулся, что вокруг нее сидят не эти знакомые и полузнакомые люди, персонажи газетных обзоров и герои светских сплетен, а манекены, те самые манекены с потолка, а живые люди там, наверху. Но уже в следующую секунду она снова увидела мужа и нацеловал тонкие пальцы своей пассии, не замечая никого и ничего вокруг, а та тихо смеялась, кривя порочный рот, поправляя свободной рукой светлую прядь. Мария резко развернулась, тяжело, с усилием выдохнула, вышла из кафе, зашагала по улице. Промозглый февральский холод немного отрезвил ее, заставил взглянуть на вещи с другой стороны. Она прекрасно знала, что Эйно бабник, но до сих пор терпела это. Смотрела на его интрижки сквозь пальцы. Почему? Надеялась, что он изменится, перебесится, станет другим человеком. Бред, ерунда. Горбатова могила исправит. Тогда почему же сегодня ей стало так плохо, так невыносимо? Почему до сих пор она не может дышать, как будто в ночном городе кончился воздух? только потому, что он совершенно обнаглел, перестал скрываться, обнимается со своей шлюшкой на глазах у всего города, только потому, что он не ставит ее ни в грош, но об этом он еще пожалеет. Она не беспомощная курица, она известная журналистка, а главное, она дочь своего отца, одного из самых влиятельных людей в их маленькой стране. Правда, отец уже давно не вмешивался в ее личную жизнь, он считал ее достаточно взрослой, чтобы самой расхлебывать эту кашу. В свое время он предупреждал ее о репутации Эйно, но она не захотела его слушать. Да и кто слушает родителей, когда речь идет о любви? Мария замерзла и вошла в первую попавшуюся кофейню. Это была нарядная старомодная кондитерская с маленькими круглыми столиками, с обитыми малиновым бархатом глубокими креслами, с горящими свечами на столах. В зале еще оставались с давно минувшего Рождества нарядные игрушки и еловые ветви. Мария уселась за самый дальний столик и заказала большую рюмку ликера. Темно-красная жидкость обожгла пищевод, но ей стало чуть легче дышать, и зрение словно навели на резкость. Она отчетливо увидела вытертый бархат кресел, змеящиеся трещины на стенах, пятна плесени на потолке. В отличие от театрального кафе, здесь было почти пусто. Одинокая полная дама доедала огромное пирожное, и еще один человек сидел в противоположном углу, склонившись над чашкой кофе. Лица его не было видно из-за поднятого капюшона. Официантка начала убирать со столов посуду, ненавязчиво давая понять, что кафе закрывается. Мужчина в дальнем углу поднял голову, но лицо все равно было скрыто капюшоном. Мария от чего-то почувствовала укол беспричинного страха. Она резко встала, едва не опрокинув столик, зал кофейни чуть заметно покачнулся. Неужели это от одной рюмки рекера? Да нет, конечно. Ей случалось выпивать куда больше, без всяких последствий. Все дело Вейно. Она бросила на стол бумажку в сто крон, пересекла зал, вышла на улицу. Следом за ней мелькнула какая-то тень. Мария. Зябка поежилась, спрятала руки в карманы пальто, огляделась в поисках такси. Как назло, рядом не оказалось ни одной машины, и она зашагала в сторону гостиницы «Выру». Там в любое время суток людно, и уж машину-то поймать можно без проблем. Чтобы срезать дорогу, она свернула в узкий переулок, в конце которого виднелась ратушная площадь. Рядом послышались чьи-то неровные шаги. Мария обернулась и увидела того человека из кофейни, человека в плаще с капюшоном. Он шел следом за ней, слегка прихрамывая, и смешно отмахивал при ходьбе левой рукой. «Чего тебе надо, козел?» — проговорила Мария раздраженно с закипающей злостью. Только этого уличного приставала ей не хватало. Он ничего не сказал, только прибавил шагу и вскоре нагнал ее. Из-под капюшона сверкнули белки глаз». Незнакомец вытянул вперед правую руку. Казалось, он хочет успокоить, утешить ее, но это оказалось последней каплей. Мария торопливо открыла сумочку, вытащила баллончик, который с некоторых пор всегда носила с собой, а незнакомец заговорил. Он говорил на незнакомом ей языке, но Мария сразу поняла по четкому ритму, что это стихи, а затем каким-то непостижимым образом осознала и их смысл. «Шелка и бархат истлеют в прах. Румяна? Какое в них прок? Возьмешь с собою лишь стыд и страх в последнюю из дорог!» Мария почувствовала странную слабость, головокружение и тошноту. Рука с баллончиком бессильно опустилась, сердце забилось в груди, как подстреленная птица — Внезапно на небо выкатилась луна, осветив темную улицу, окутав странного ночного прохожего тусклым голубоватым свечением. Однако лицо его по-прежнему оставалось в тени, только пронзительные глаза еще ярче сверкнули из-под капюшона. «Отвали!» Слабым голосом проговорила Мария, надеясь этой бессильной грубостью защититься от наваливающегося на нее ужаса. Ей казалось, что все это сон — и она вот-вот проснется в уютной и просторной спальне своего дома в престижном районе рока аль -Баре. Однако незнакомец только качнул головой и вдруг взмахнул рукой. Из широкого рукава его плаща выплеснулась полоска серебристого света, оказавшаяся узким лезвием ножа. Это лезвие плавно и незаметно вошло в грудь Марии, Ее пронзила острая ледяная игла боли, но в то же время она почувствовала странную легкость. По крайней мере, она больше не увидит, как Эйну целует пальцы какой-нибудь очередной худосочной шлюхи, и, к счастью, она больше не услышит сочувственной и снисходительной интонации в голосах задушевных подруг и больше не испытает такого унижения». Ноги Марии подогнулись, и она беззвучно сползла на булыжнике мостовой. Человек в плаще склонился над ней, пристально вгляделся в побелевшее лицо, омытое голубоватым молоком призрачного лунного света. Затем он выпрямился, достал из-за пазухи небольшую старинную книгу в потертом кожаном переплете, раскрыл ее в нужном месте... Выдернул из книги пожелтевшую страницу с латинским стихотворением и положил на грудь мертвой женщины, осторожно заправив за лацкан дорогого итальянского пальто. Оглядев еще раз дело своих рук, он спрятал книгу в карман плаща и зашагал прочь. «Кажется, живой!» проговорил испуганный старческий голос: "Господин, вы меня слышите? Господин, вы живы? Господин, вы можете подняться?" Старыгин застонал и приподнялся. В первый момент он не мог понять, где находится. Кругом была глубокая, живая темнота, из которой выступала приземистая фигура в бесформенной накидке, напоминающей похоронный саван, озаренная фантастическим голубоватым светом. Преодолев пульсирующую в затылке боль, он вспомнил, как вошел в собор, как из темноты появился загадочный призрак, вспомнил удар, обрушившийся на его несчастную голову. «Кто вы?» — испуганно воскликнул Старыгин, вглядываясь в склоненную над ним фигуру. «Вот интересно», — проскрипел старческий голос, — «я-то известно кто. Я ночная дежурная, ответственное лицо. А вот кто вы и как вы здесь оказались?» Дмитрий Алексеевич заново вгляделся в свою странную собеседницу и облегченно перевел дыхание. Это оказалась вполне безобидная пожилая женщина с недовольным и растерянным лицом. То, что он принял за саван, было обычной шерстяной шалью ручной вязки, вещь, совершенно необходимая в сыром холоде собора. В руке дежурной сверкал фонарь, испускающий яркий голубоватый свет, который и придавал обстановке странную и нереальную тональность. Дмитрий Алексеевич назвал себя и объяснил дежурной, что наведывался минувшим утром, а сейчас хотел еще раз осмотреть картины, Причем входная дверь собора была открыта, потому он и вошел внутрь. Сообщил Старыгин с некоторым смущением и о таинственном незнакомце, который оглушил его ударом по голове. Однако дежурная выслушала эту часть его рассказа с заметным недоверием. Да, впрочем, и сам Старыгин не был сейчас ни в чем уверен. Уж очень подозрительно эта история звучала. «Пожалуй, он и сам...» Себе не поверил бы, если бы не вскочившая на затылке здоровенная шишка. Впрочем, она могла появиться от падения на каменный пол. Дежурная довольно сухо осведомилась о самочувствии Старыгина, спросила, может ли он самостоятельно передвигаться, и вполне удовлетворилась, когда он поднялся на ноги и заверил ее, что вполне здоров и сию же минуту покинет собор». Проводив незваного гостя до дверей, женщина заперла их на огромный заржавленный засов и включила сигнализацию. Старагин же отправился к себе в отель. Он решил не брать такси, тем более, что ни одной машины не нашлось в обозримом пространстве, и дойти пешком, благо до гостиницы было совсем недалеко. От холодного воздуха в голове у него немного прояснилось, и боль от ушиба прошла. Единственное, что его беспокоило, он никак не мог вспомнить, зачем шел в собор в такой поздний час, какую мысль он хотел проверить. Впрочем, решил Старыгин, утро вечера мудренее, утром все вспомнится, все встанет на свои места. Он свернул в узкий переулок, в конце которого виднелась ярко освещенная ратушная площадь. И вдруг едва не споткнулся распростертое набулыжное мостовой женское тело, Старыгин ахнул от неожиданности, склонился над незнакомкой. Это была красивая, ухоженная женщина лет 30 в дорогом и стильном пальто. Светлые волосы свободно рассыпались по обледенелым булыжникам мостовой. Глаза оставались полуоткрыты, в них тускло отсвечивал лунный свет. Старыгин опустился на колени, осторожно прикоснулся к узкому запястью женщины, Кульс не прощупывался, и рука показалась ему такой холодной, какой не может быть рука живого человека. Впрочем, зимней ночью об этом трудно судить. На всякий случай он дотронулся до горла незнакомки, но и там не ощущалось биения жизни. Приглядевшись внимательнее, Дмитрий Алексеевич увидел слева на груди женщины совсем небольшое пятно крови, в центре которого проступало аккуратное отверстие. «Мизерикорд!» — вспомнил он то, о чем совсем недавно говорил с инспектором Мяги «Удар в сердце, узким, остро отточенным стилетом, мгновенная, практически безболезненная смерть». Действительно, на лице женщины не отразилось ни страха, ни отпечатка предсмертных мучений, только обида и удивление. Старыгин с трудом отвел взгляд от красивого мертвого лица, и увидел засунутый за пальто пожелтевший листок бумаги. Конечно, он знал, что на месте преступления ни к чему нельзя прикасаться, но в эту секунду все знания отступили, он не удержался и взял листок в руку. Это была шершавая, плотная, пожелтевшая от времени бумага, точно такая же, как та, которую ему показывали полицейские». И на ней таким же немного неровным шрифтом, характерным для редчайших книг XVI века, было отпечатана латинское четверостишие: "Шелка и бархат истлеют в прах, Румяна, какой в них прок! Возьмешь с собой лишь стыд и страх в последнюю из дорог." Прочтя стихотворение, Старыгин машинально перевернул листок. На обратной его стороне располагалась гравюра, как и на том листе, который ему показывал инспектор Мяги. Знатная дама в длинном парчевом платье выступала в торжественном танце под руку со скелетом. Снова пляска смерти. Хотя это была черно-белая гравюра, ее выполнили столь тонко и искусно, что проглядывало золотое шитье платья и небрежно не спадающие складки подбитого горностаем плаща. На голове дамы высился сложный, украшенный жемчугом, убор, окутанный тонкой вуалью, напоминающий паруса двухмачтового корабля, так называемый двурогий энен, головной убор, введенный в моду в XV веке знатью бургундского герцогства. В то время Бургундия была сильнее и богаче Франции, поэтому бургундская знать диктовала моду всей Европе и эта дама на гравюре была одета и причесана по бургундской моде. Значит, эта гравюра может быть приблизительно датирована XV веком, что подтверждает не только двурогий чепец, но и прическа. По моде того времени волосы дамы были тщательно убраны под головной убор и даже подбриты на лбу. Однако, внимательно взглянув на гравюру, Старыгин заметил в этой даме несомненное сходство с мертвой женщиной, распростертой на булыжной мостовой. Разумеется, с поправкой на одежду и прическу, а также на разделяющие этих двух женщин пять веков. Дмитрий Алексеевич вздрогнул и опомнился. Перед ним лежит мертвая женщина, а он думает о датировке гравюры, о моде позднего средневековья. Нет. «Все же профессионалы становятся совершенно черствыми, бесчеловечными. А может, эта женщина еще жива? Ее еще можно спасти?» Едва только Старыгин успел положить листок на прежнее место, как вдруг в нескольких шагах от него распахнулась дверь, и на зимнюю улицу высыпала шумная компания. Люди весело переговаривались, мешая эстонские и русские слова, видимо, решая, куда отправиться продолжать веселье, как вдруг кто-то заметил склонившегося над телом Старыгина. «О, дама уже хорошо повеселилась!» — воскликнул высокий и широкоплечий мужчина. «Друг, тебе помочь не надо!» «Что с ней?» — озабоченно проговорила молодая женщина в меховом полушубке. «Ей плохо?» «Я знаю», — дурашливо усмехаясь, выпалил парень в длинном пальто. «Мы застали Джека-потрошителя за работой. Парень, можно с тобой сфотографироваться?» Однако его шутки никто не засмеялся. Увидев растерянное лицо Старыгина, одна из женщин подошла к нему и спросила. «Ей плохо? Надо вызвать врача». «Скорее полицию», — отозвался Старыгин, поднимаясь. «Кажется, она мертва, возможно, убита». Перехватив несколько настороженных взглядов, он поспешил объяснить, что сам наткнулся на труп минуту назад и не знает убитую женщину. Кто-то из мужчин уже звонил по мобильному телефону. Не Прошло и пяти минут, как рядом остановилась полицейская машина, из нее выскочили трое озабоченных мужчин, один склонился над трупом, остальные принялись опрашивать свидетелей. Еще через несколько минут появился давешний знакомый Старыгина, инспектор Мяги. Он был собран... «Деловит, внимателен!» Увидев, Дмитрия Алексеевича удивленно поднял брови. «Опять вы?» «Признаться должен удивлен я. Второй труп, и вы опять рядом оказались!» «Совершенно случайно!» — поспешил оправдаться Старыгин. «Случайно?» — приспросил Мяги. «Однако убийство так похоже на первое. Почерк такой же, точно, удар в сердце, прямо мгновенная смерть!» «Уверяю вас, совершенно случайно!» — повторил Старыгин. «Я шел к себе в отеле, вдруг увидел ее!» «Да, Таллин, город маленький», — проговорил инспектор с некоторым сомнением. «Не знаете ли вы, кто женщина эта ясть?» «Первый раз в жизни ее вижу», — честно ответил Старыгин. «Однако хочу обратить ваше внимание, здесь оставлен такой же листок, как возле тела профессора». Инспектор осторожно за уголок поднял страницу, внимательно рассмотрел ее и показал Старыгину, Тот перевел латинское стихотворение, но отчего-то не сказал полицейскому, что уже брал листок в руки и прочел его до приезда полиции. Та да, подчерк, несомненно, один!» Мяги был мрачен. «Поюсь, с церейным убийцей имеем дело мы. Страница из той же книги и способ убийства. Как вы назвали это? Коттеграс?» «Совершенно верно, машинально подтвердил Старыгин. Удар милосердия, иначе его называют мизерикорд». «Как и стилет, которым такой удар наносят!» «Однако, как много вы об этом знаете!» — произнес инспектор с непонятным выражением. «То ли осуждение, то ли одобрение. Прошу вас, пока из города нашего не лжать!» «Вот как!» — вздохнул Старыгин. «Вот что называется оказаться в ненужное время в ненужном месте!» Партвым делом узнать нужно, кто женщина эта, проговорил инспектор, сделав вид, что не обратил внимания на слова Дмитрия Алексеевича. Это же Мария Клинге!» — воскликнула вдруг одна из женщин. Точно подхватила вторая. Как же я сразу не узнала. Во вчерашнем номере молодежки была ее фотография. Вот как? Инспектор еще больше помрачнел. От того только не хватало нам. Кто такая Мария Клинге?» — в полголоса спросил старыгину инспектора. «И почему ее имя вас так расстроило? Что в ней такого особенного?» «Ах да, вы же приезжи, Вы не знаете наших людей!» — протянул Мяги. «Мария Клинге очень известная у нас особа, дочь богатого и влиятельного человека Морица Савицкого. Я представляю, как ее отец, как это говорят по-русски, поставит на ухо всю полицию!» М -м «На уши», — поправил Старыгин инспектора. «У нас, говорят, поставят на уши». «Ах, вот как!» — инспектор взглянул недоверчиво. «Что вы еще добавить можете относительно обстоятельств смерти госпожи Клинге?» «Ничего», — старогин пожал плечами. «Все, что я знал, я вам уже сказал, да, собственно, и не знал ничего». а да что ж, может, и ты разрешил инспектор?» «Однако, если вспомните что-то, непременно позвоните по телефону мне». Он протянул Дмитрию Алексеевичу свою визитку. «А завтра с утра в полицию придете?» Отец Павел закрыл псалтирь и медленно пошел к дверям церкви. Дверь была неплотно закрыта, и через щель с улицы тянуло холодом, а священник с прошлой субботы маялся поясницей. В его маленьком православном храме было мало прихожан, но он считал своим долгом проводить в церкви как можно больше времени, не только служить обязательной службы, но он находиться там и в свободные часы на тот случай, если кому-то из его паствы потребуется духовная поддержка. Вот и сейчас, несмотря на поздний час и больную поясницу, он оставался в церкви. Благочинный не ценил такого рвения и пожилой священник был в епархии не на лучшем счету. В епархии больше одобряли молодых батюшек, которые шагали в ногу со временем, работали с молодежью, находили общий язык с православными бизнесменами, умели выбить из них щедрое пожертвование. Отец Павел привычно вздохнул, плотно прикрыл стволку двери и вновь направился к аналою. Вдруг из темного угла церкви выдвинулась Странная фигура, закутанная в длинный плащ с капюшоном. Верхний свет и большое паникадило были в целях экономии погашены. В храме царил полумрак, озаряемый неярким пламенем свечей, слегка колеблющихся от сквозняка, и священник не мог разглядеть лицо прихожанина. «Чего ты хочешь, сын мой?» — проговорил отец Павел, протянув руку благословляющим жестом к человеку в плаще. «Покаяться...» «Батюшка», — ответил тот глухим тихим голосом, — «покаяться, ибо я совершил страшный грех». «Нет такого греха, который нельзя было бы искупить искренним покаянием и молитвой», — возвысил голос священник. «Но только искренним покаянием, сын мой, ты понимаешь, искренним и молитвой, идущей от всего сердца». «Я понимаю», — отозвался незнакомец, — вплотную подойдя к священнику и низко склонив голову так, что тому по-прежнему не было видно его лицо. «Я понимаю». И он тихим, спокойным голосом заговорил на знакомом отцу Павлу языке. Прежде чем стать православным священником, отец Павел прожил долгую и сложную жизнь, Он служил в армии, работал на стройке, затем почувствовал тягу к знаниям и закончил Тартусский университет. Там среди прочих обязательных предметов изучали латынь, поэтому священник понял, прочитанное незнакомцем четверостишее «Ни ладан церковный тебя не спасет, ни темные лики икон, костлявый хозяин с собой несет единый для всех закон». «Не понимаю, к чему ты клонишь, сын мой», — проговорил священник, невольно попятившись. «Ты пришел в церковь в поисках утешения, но в словах твоих звучит неверие. Ты ищешь прощения грехов, но это невозможно без искренней веры». Незнакомец молчал, и это молчание начало беспокоить отца Павла. Он отступил чуть в сторону, пытаясь разглядеть лицо пришельца, но из-под капюшона лишь тускло блестели белки глаз — «Я вижу, что ты образованный человек, владеешь латынью», — снова заговорил отец Павел. «Однако, сказано в Писании, от многих знаний многоя печаль. Вера, сын мой, вера гораздо важнее знания. Если знаниями ты попытаешься подменить веру, ты никогда не придешь к истинной благодати».